Глава 20. Кетлинг изменился до неузнаваемости. Он едва мог поклониться дамам, потом остановился неподвижно, прижав шляпу к груди и закрыв глаза. Володаевский по дороге обнял сестру и подошел к кшисе. Лицо девушки побелело, как полотно, легкий пушок на губах казался чернее обыкновенного, грудь то поднималась, то опускалась. Володаевский взял её ласково за руку. и поднес ее к губам, потом пошевелил усиками, точно собираясь с мыслями, и сказал печальным, необыкновенно спокойным голосом «Мосцепанна, или лучшее, дорогая моя кшися, выслушай меня спокойно, потому что я не какой-нибудь скиф или татарин или дикарь, а твой друг, который, хотя сам не очень счастлив, но тебе желает всяческого счастья». Уже известно, что вы с Кетлингом любите друг друга. Панна Бася бросила мне это в глаза, когда справедливо разгневалась на меня. И я не стану отрицать, что я выскочил из этого дома в бешенстве и помчался к Кетлингу, чтобы отомстить ему. Когда все потеряешь, мести легко поддаться, а я так тебя любил. Видит Бог не только, как мужчина любит женщину, Если бы я уже был женат, и Бог благословил меня мальчиком или девочкой, а потом отнял их у меня, я, быть может, не жалел бы их так, как жалел тебя. Тут у пана Михала не хватило голоса, но он тотчас же поборол себя, несколько раз шевельнул усиками и продолжал. Ну, что же делать? Горе горем, а помочь ничем нельзя. Что тебя полюбил Кетлинг? Неудивительно, кто бы мог не полюбить тебя. А что ты его полюбила, такова, значит, моя судьба. Но и тут удивляться нечему, мне с Кетлингом не равняться. На поле битвы пусть он сам скажет, я не хуже его, но тут дело иное. Одному Бог дал красоту, другому ее не дал, но зато дал рассудительность. Так было и со мной. Как только ветер освежил меня, как только прошел первый взрыв бешенства, совесть мне тотчас же подсказала. За что я им буду мстить? За что пролью кровь друга? Полюбили один другого на то воле Божья. Старые люди говорят, что сердце и Гетману не слуга. Полюбили – значит воля Божья. Если бы Кетлинг знал, что ты обещала быть моей, может быть, я и крикнул бы ему. «Выходи с саблей», но он этого не знал. «В чем же его вина?» «Ни в чем». «А ты?» «В чем виновата?» «Ни в чем». «Он хотел уехать, ты хотела поступить в монастырь. Во всем виновата моя доля несчастная, но в том уж видно перст Божий. Значит, мне суждено навсегда остаться одиноким». «Но я поборол себя». «Я поборол себя». Володаевский снова оборвал свою речь и стал прерывисто дышать, как человек, который долго нырял и вдруг очутился на поверхности воды. Потом взял руку Кшиси. «Любить так, чтобы желать всего для себя, — сказал он, — нетрудно. Мы страдаем все трое, пусть же лучше страдает один и принесет другим счастье. Дай тебе, Бог, Кшиси, счастье с Кетлингом. Аминь». «Дай тебе, Бог, кшися счастье с Кетлингом!» «Мне немного больно, но это ничего!» «Дай тебе, Бог!» «Ей Богу, ничего, я поборол себя!» Говорил ничего бедный солдат, но, стиснув зубы, наконец, застонал от сердечной боли, а в другом конце комнаты послышался в басе: «Кетлинг, иди сюда, друг мой!» — воскликнул Володаевский. Кетлинг подошел к Кшисе, опустился на колени и, молча, с величайшим благоговением и любовью, обнял ее ноги. А Володаевский стал говорить прерывистым голосом. «Обними его!» Он тоже настрадался, бедняга. «Да благословит вас Господь Бог! Ты уж не пойдешь в монастырь. Лучше будет, если вы будете благословлять меня, чем проклинать!» Бог надо мной, хотя мне теперь и очень тяжело. Бася не могла выдержать больше и бросилась вон из комнаты. Заметив это Ладаевский обратился к стольнику и к своей сестре. «Пойдемте в другую комнату», — сказал он, — «оставьте их одних, я тоже пойду к себе и помолюсь Господу Богу». И он ушел. Посреди коридора около лестницы он встретил Басю на том самом месте, где в пылу гнева она выдала тайну Кшиси Кетлинга. Она стояла, прислонившись к стене и заливалась горькими слезами. Увидев это, расчувствовался пан Михал над собственным горем. До сих пор он сдерживался как мог, но теперь прорвалась его скорбь и слезы градом брызнули из глаз. «Что вы плачете, Вац, панна!» — воскликнул он жалостливым голосом. Бася подняла голову и, как ребенок, вытирая кулаками слезы и дыша открытым ртом, продолжала всхлипывать и сквозь рыдание ответила ему. «Мне так вас жаль! О, Господи, Господи! Пан Михал такой добрый, такой честный, Господи!» Тогда он схватил ее руки и стал покрывать их поцелуями от благодарности и волнения. «Награди тебя Бог, награди тебя Бог за твое доброе сердце!» — сказал он. «Тише, не плачь!» Но Бася зарыдала на взрыд. Казалось, каждая жилка дрожала в ней от горя. Жадно ловя воздух, она отопала ногами и закричала так громко, что голос ее разнесся по всему коридору. «Глупая кшися! Я предпочла бы одного пана Михала десятикетлингам!» «Я люблю пана Михала от всего сердца, больше, чем тетю, больше, чем дядю, больше, чем кшисю!» «Ради бога!» — Бася воскликнул пан Михал. Стараясь унять ее волнение, он обнял ее, она изо всех сил прижалась к его груди, так что он почувствовал биение ее сердца, трепетавшего, как у измученной птички. Он обнял ее еще крепче, и они так застыли. Все кругом было тихо. «Бася!» «Хочешь быть моей?» – спросил маленький рыцарь. «Да, да, да», – ответила Бася. Услышав этот ответ, и он поддался увлечению, прижал свои губы к ее алым девственным губам, и они опять застыли. Между тем загремела бричка, и пан Заглоба вошел в сени, потом в столовую, где сидел Маковецкий с женой. нет михала крикнул он, не переводя дыхание. «Искал его везде!» Пан Кшицкий говорил, что видел его с Кетлингом. Они, наверное, дрались. «Михал здесь», — ответила пани Маковецкая. Привез Кетлинга и отдал ему Кшисю. Соляной столб, в который была превращена жена Лота, был верно менее похож на настоящий столб, чем пан Заглоба в эту минуту. Несколько минут царило молчание, потом старый шляхтич протер глаза и сказал, «Кшися с Кетлингом здесь, рядом, в комнате, а пан Михал пошел помолиться», — ответил стольник. Пан Заглоба, не задумываясь, вошел в смежную комнату и, хотя уже знал обо всем, но увидав Кетлинг рядом с Кшисей, снова застыл в изумлении. Они вскочили, смущенные, и не знали, что сказать, тем более, что вслед за Заглобой вошли и Маковецкие. «Всю жизнь буду благодарен Михалу», — сказал, наконец, Кетлинг. Наше счастье – дело его рук. «Дай вам Бог счастья», – сказал стольник. «Желанию Михала мы противиться не будем». Кшиси бросилась в объятия пани Маковецкой, и обе расплакались. Пан Заглоба был точно оглушен. Кетлинг склонился к ногам стольника, как сын к ногам отца, а тот поднял его и от наплыва мыслей или от смущения сказал. «А пана Убыша пан Дейма убил». «Благодарите Михала, а не меня». Минуту спустя он спросил. «Жена, как звали ту панну?» Паня Маковецкая не успела ответить, потому что в эту минуту вбежала Бася, запыхавшаяся, раскрасневшаяся, с волосами совсем упавшими на глаза. Подбежала к Кетлингу и к Шисе и, тыкая пальцем в глаза то тому, то другому, закричала. «Ну и ладно, вздыхайте, любите, женитесь, вы думаете, что пан Михал один будет на свете?» «Так нет же, я за него махну. Я его люблю, и сама ему первая сказала, первая сказала, а он спросил, пойду ли я за него, а я ему ответила, что предпочитаю его десяти другим, потому что люблю его и буду ему самой лучшей женой, и никогда не покину его, и мы будем вместе воевать. Я давно люблю его». Хоть ничего не говорила, потому что он самый честный, самый хороший и любимый. Теперь вы можете жениться, а я за паном Михала махну. Хоть завтра, потому что...» Но тут у Баси захватило дыхание. Все поглядывали друг на друга, не понимая, с ума ли она сошла или говорит правду. Потом все стали смотреть с изумлением на нее. Вдруг в дверях показался Володаевский. «Михал?» — спросил стольник, немного придя в себя. «Правда ли то, что мы слышим?» На это маленький рыцарь ответил с глубочайшей серьезностью. «Господь сотворил чудо. Она мое утешение, моя любовь, мое величайшее сокровище». После этих слов Бася снова подскочила к нему, как серна. Между тем выражение изумления исчезло с лица пана Заглобы, его седая голова затряслась, он широко раскрыл объятие и воскликнул — Ей-богу, зареву, Гайдучок, Михал, подите ко мне.